где мы продержались вчетвером с четырьмя слугами и дюжиной покойников против целой армии. Такие вещи удаются только раз и больше не повторяются. Да нам теперь нет надобности быть такими героями. Завтра дано будет знать парижской армии, а послезавтра она будет здесь. Сражение разыграется не по Цендене или Шарантоном, а у Компьена или вильекотре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 «Говорите, граф он «Монсеньор, для себя мне требовать нечего, но я многого бы потребовал для Франции. Поэтому я уступаю слово шевалье Дербле». Атос поклонился, отошел в сторону и, облокотившись на камне, остался простым зрителем этого совещания. «Говорите уже вы, господин Дербле, — сказал кардинал, — чего вы желаете? Говорите прямо, без обиняков».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 «Я думаю, не все вы так бескорыстны, как граф де ла Фер, сказал Мазарини, делая поклон в сторону Атос. «Ах, монсеньор, в этом вы правы», — сказал Арамис. «И я счастлив, что вы воздаете, наконец, должное граф Граф делафер натура возвышенная, стоящая выше общего уровня, выше низменных желаний и человеческих страстей. Это гордая душа старого закала. Он совершенно исключительный человек». «Вы правы, монсеньор, мы его не стоим, и мы рады присоединиться к вашему мнению». брось Арамис, смеяться надо мной», — сказал Атос. «Нет, дорогой граф, я говорю то, что я думаю, и то, что думают все, кто вас знает. Но вы правы, не о вас теперь речь, а о монсеньоре и его недостойном слуге Шевалье Дербле». «Итак...»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 Вам хорошо известно, что королева ни в чем не может вам отказать. Вот, монсеньор, — сказал Арамис проект, составленный депутацией фрондеров. Потрудитесь его внимательно прочесть. Я его знаю, — сказал Мазарини. Тогда подпишите. Подумайте о том, господа, что подпись, данная при таких обстоятельствах, может быть признана вынужденной насилием. Вы заявите, что она была дана вами добровольно.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 А теперь господин Д'Артаньян прибавил он, приготовьтесь ехать в Сен-Жермен и отвезти от меня письмо к королеве.